нормы употребления местоимений. Как употреблять местоимения, чтобы высказывание не было двусмысленным? Личные местоимения при неправильном обращении с ними бывают коварными, они могут сделать высказывание двусмысленным. Вот пример такой ошибки. Возвратившись из экспедиции, Капитан привез с собой медведя. Он рассказал нам много интересного о своих приключениях. Кто? Капитан или медведь? Дело в том, что местоимение заменяет ближайшее к нему существительное того же рода и числа. Эти предложения следует построить иначе. Капитан, вернувшись из экспедиции, Рассказал нам много интересного о своих приключениях. А вот другой пример двусмысленного высказывания. Волны яростно ударяли о прибрежные скалы. С каждым часом они становились все выше и выше. Что, волны или скалы? Нужно сказать так волны яростно ударяли о прибрежные скалы и с каждым часом становились все выше и выше. К нелепому построению предложений приводит также неумелое употребление возвратного местоимения себя и притяжательного местоимения свой. Например, врач предложил больному Каждый день взвешивать себя. Местоимение себя относится к лицу, производящему действие. Получилось, что больной должен был каждый день взвешивать своего врача. Грамотно это предложение можно построить так. Врач предложил больному, чтобы тот каждый день взвешивал себя. Еще один пример. Преподаватель попросил ученика прочитать свой доклад. Из предложения следует, что ученик должен прочитать доклад, написанный преподавателем. Исправить предложение следует так. Преподаватель попросил ученика, чтобы тот прочитал свой доклад. Как правильно сказать «внутри их» или «внутри них»? Эти варианты связаны с отсутствием или прибавлением начального звука «н» к личному местоимению третьего лица после предлогов. Прибавление «н» мы находим после всех простых предлогов. Без них, в них для них, до них. И ряда наречных предлогов. Возле них, вокруг них, мимо них, около них. Формы с начальным Н после наречных предлогов употребляются в тех случаях, когда предлоги управляют родительным падежом. Распространение общего правила на конструкции с ними стало закрепляться с середины девятнадцатого века, но процесс этот не завершился и в наши дни сохраняются формы «внутри их», «вне их» и другие. Что касается предлогов наречного происхождения, а также предлога «благодаря», которые управляют дательным падежом, то после них начальное Н перед местоимением не вставляется. Например, вопреки ему, согласно ей, наперекор им. Если личному местоимению третьего лица предшествует определительное местоимение «весь», то встречаются параллельные формы. С Н и без него. Например, «у всех их», «у всех них». Повторим нормы употребления местоимений. «Книгу принесла сестра. Она показалась мне интересной». Это высказывание двусмысленное, так как местоимение «она» заменяет ближайшее к нему существительное «сестра». Следует сказать, Книга, которую принесла сестра, показалась мне интересной. Без них, к ним, мимо них. Личное местоимение третьего лица с данными предлогами требует прибавления начального н. Вопреки им, след ему личное местоимение третьего лица с предлогами наречного происхождения не требует начального Н.